Боги назначили эту судьбу им и выприли гибель. Людям, чтоб песнями стали они для дальних потомков. Может быть, кто у тебя из родни благородной погиб там, зять или тесть, после тех, кто нам близок по крови и роду, эти из всех остальных всего нам дороже бывают? Или погиб у тебя благородный товарищ с приятным нравом? Нисколько мы знаем не хуже и брата родного тот из товарищей наших, который разумное знает. Песня девятая. Повествование у Алкиноя. Кеклопия. Стихи 1, пятьсот «Так, отвечая ему, сказал Одиссей многоумный, «Царь Алкиной, между всех фиокийских мужей наилучший, как мне приятно и сладко внимать песнопением прекрасным, Может такого, как этот, по пению равного Богу. В жизни, я думаю, нет совершенно приятней, чем если радости светлое сердце, исполнены в целом народе, если, рассевшись один близ другого в чертогах прекрасных, слушают гости певца, Столы же полны перед ними хлеба и жирного мяса и, черпая смесь из кратера в кубки ее разливают, гостей обходя виночерпий. Это мне из всего представляется самым прекрасным. Но от меня о плачевных страданиях моих ты желаешь слышать, чтоб сердце мое преисполнилось плачем сильнейшим. Что же мне прежде, что после, что под конец рассказать вам? Слишком уж много я бед претерпел от богов, уранидов. Прежде всего я вам имя свое назову, чтобы знали вы его, если же час неизбежный меня не настигнет. Гостем считался бы вашим, хотя и живущим далек. Я Одиссей Лаэртит. Измышлениями хитрыми славен я между всеми людьми. До небес моя слава доходит. Но издалека заметно и так и живу я. Гора там вверх выдается, не рит, колеблющий листья. Немало там и других островов, недалеких один от другого. Зам и дулихий, покрытый лесами, обильными, закинх. Плоская наша итака лежит, обращенная к мраку, к западу, прочие все на зарю и на солнце, к востоку. Почва ее каменист, но юношей крепких питает. Я же не знаю страны прекрасней милой итаки. Нимфа Калипса меня у себя удержать порывалась в гроте глубоком, желая своим меня сделать супругом. Также старалась меня удержать чародейка Цирцея в дальней Эде, желая своим меня сделать супругом. Духа, однако, в груди мне на это она не склонила.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 Ветер от стены Леонских кисмару пригнал нас к иконам. Город я этот разрушил, самих же их гибели предав. В городе много забравшие женщины разных сокровищ. Начали мы их делить, чтобы никто не ушел обделенных. Стал тут советовать я как можно скорее отсюда всем убежать. На меня не послушались глупые люди. Было тут выпито много вина, и зарезано было много у моря быков криворогих и жирных баранов. Те между тем, из киконов, кто спасся, призвали киконов, живших в соседстве, и больших числом и доблестью лучших. Внутрь материк населявших умевших прекрасно сражаться и с лошадей, а случится нужда, так и пешими биться. Столько зарею явилось о как цветов или листьев пору весны. И тогда перед нами злосчастными